Господин Л действительно был пламенным патриотом своей родины и согласился принять пост начальника продовольственного департамента только потому, что хотел помогать своему народу. Пульхов был очень умным человеком и никогда не стал бы рассказывать о своей дружбе с этим человеком, не имея на то оснований. Он ведь знал, что позднее я смогу проверить правильность его показаний, связавшись с господином Л. «Хорошо, допустим, что это так», — заметил я. «Теперь перейдем к третьему вопросу». «С вашей помощью бежало 87 человек. Когда людям спасают жизнь, можно ожидать, что они будут испытывать только чувство благодарности к своему спасителю. Однако многие из тех, кого спасли вы, сказали мне, что питают к вам неприязнь. Более того, они относятся к вам с подозрением и сомневаются в искренности побуждений, заставивших вас помогать им. Чем это можно объяснить?» Он снова улыбнулся, но на этот раз печально. Мне казалось, что хорошо знаю людей, а вам это необходимо, вы сами могли бы ответить на этот вопрос. Разве людям не свойственно питать неприязнь к тем, кому они чем-то обязаны? Кроме того, характер у меня резкий, и поэтому многим я кажусь высокомерным. Я знаю это, но ничего не могу с собой поделать. Люди, которые кому-то обязаны, болезненно реагируют на подобные вещи, и в результате рождается все растущая неприязнь. Лично меня больше удивило бы, если бы люди, которым я помогал, питали ко мне чувство благодарности. Пульхов ловко уклонился от сути моего вопроса, однако я не мог не признать, что и на этот раз ответ его был логичным. Поговорка «сделай добро, и потеряешь друга» может быть и цинично, но верна. Я решил перейти к следующему вопросу. «Что же, пока будем считать, что вы ответили на мой третий вопрос», — сказал я. «Теперь четвертый вопрос. Вы умнее многих средних людей и прекрасно понимаете, что, помогая беженцам, вы шли на большой риск. Зачем же вам понадобилось излишне рисковать, разъезжая по Роттердаму в открытой машине с людьми, которых вы собирались отправить в Англию, да еще в немецкой служебной машине?» Его ничуть не смутил этот вопрос. Неужели вы думаете, что риск был так велик? Я всегда считал, что чем смелее действует человек в оккупированной стране, тем меньше опасность навлечь на себя подозрения. Вы, наверное, помните известный рассказ Эдгара По «Похищенное письмо». Ведь где только сыщики не искали это драгоценное письмо. Они перевернули все вверх дном, обыскали все самые укромные уголки, а письмо лежало у них под самым носом. Но им и в голову не пришло искать его в этом месте. По этому принципу действовал и я. Немцам никогда и в голову не пришло бы, что я среди бела дня в открытой служебной машине стану перевозить беженцев. Кроме того, здесь были и соображения чисто психологического порядка. Мне доставляло огромное удовольствие мстить немцам, оставляя их в дураках и увозя у них из-под носа беженцев. У меня появилось ощущение, словно я пытаюсь поймать угря голыми руками. И на этот раз мой вопрос не застал Пульхова врасплох. Ответ был логичным и обоснованным. Не было никакого смысла добиваться каких-то других объяснений, и я перешел к следующему вопросу. По поводу пятого вопроса мне хотелось бы сделать несколько замечаний. На допросе, как в королевской школе, так и у меня, Пульхов с самого начала заявил, будто приехал в Англию с единственной целью получить от голландского правительства в Лондоне указания относительно того, в каком направлении следовало развивать деятельность подпольных организаций Голландии. Затем его должны были снова забросить на парашюте в Голландию, где он стал бы руководить этими организациями. Любого беженца, выразившего горячее желание вернуться из Англии обратно в свою страну, Немедленно брали под подозрение. Он, конечно, мог оказаться честным человеком, стремившимся вернуться на родину, чтобы активно помогать союзникам. Но ведь могло случиться и так, что это был замаскировавшийся немецкий шпион, который ставил себе целью пролезть в какую-нибудь тайную голландскую или английскую организацию, выведать важнейшие секреты и фамилии ее членов, а затем как можно быстрее вернуться обратно и передать добытые сведения своим немецким хозяевам. Такие сведения представляли для немцев большую ценность, если попадали к ним своевременно. Поэтому человек, спешивший вернуться на родину, считался подозрительным лицом до тех пор, пока следствие не выясняло его подлинных намерений. Что же касается Пульхова, то причин подозревать его было более чем достаточно. Во-первых, как метис он имел оригинальную, легко запоминающуюся внешность. Во-вторых, вплоть до своего внезапного исчезновения он занимал у немцев важный пост. Поэтому я спросил его...